«Анни Шмидт. Саша и Маша». «Яблоки для дедушки». «Вы вдвоем должны отнести дедушке корзинку яблок», сказала Сашина мама. «Ты возьмешься с одной стороны, ты с другой. Вот так и пойдете. И передайте дедушке привет». Саша и Маша шли с корзинкой по дорожке, и через некоторое время Саша сказал. «Смотри, здесь и красные яблоки, и зеленые». «Ага», сказала Маша, «яблоки Но зеленые вкуснее. А вот и нет, сказал Саша. Красные вкуснее. Давай попробуем, предложила Маша. Они поставили корзинку на землю, и Маша откусила от красного яблока. А Саша откусил от зеленого. Это вкуснее, сказал Саша. Нет, вот это вкуснее, сказала Маша. Но ведь не все красные яблоки на вкус одинаковые. Вот это яблоко очень красивое, сказал Саша. И это тоже вкуснее. Угу. И вот это тоже добавила Маша Они уселись на краю тропинки И уже очень скоро перепробовали все яблоки Откусили от каждого по кусочку Даже зубки отпечатались Какой ужас, сказал Саша Вот дедушка рассердится, испугалась Маша Они снова взяли корзинку И грустно поплелись к дедушке Мама передавала привет, сказал Саша угу. И корзинку и яблок добавила Маша. «Но у них не хватает по кусочку», сказал Саша. «Мы их попробовали», сказала Маша. И они с Сашей посмотрели на дедушку очень-очень виновата. «Ясно», сказал дедушка. «Значит, откусили от каждого по кусочку». «Знаете, что я думаю?» «Они наверняка стали теперь еще вкуснее. Давайте-ка съедим с вами по яблочку». Так они и сделали». Но когда Саша рассказал обо всем маме, она сказала, «Наш дедушка слишком добрый». Как вы думаете, мама права?